Глава 31 Ники появилась на артутной поверхности сельфиды. Тягучая жидкая масса скатывалась ее лица и волос. Мягкая спокойная темнота, казалось, взорвалась многочисленными оттенками света. «Дыши!» Ники с усилием выдохнула из легких серебристую жидкость. «Дыши!» Охваченная непреодолимым ужасом, она отчаянно ловила ртом воздух. Легкие жгло будто кислотой. Комната отвратительно вращалась вокруг нее, а перед глазами маячило размытое красное пятно. Ники беспомощно барахталась, ища опору, отчаянно стараясь сделать новый вдох. Находясь на грани паники, она кой-как дотянулась до края колодца и судорожно вцепилась в серый камень. Кто-то ухватил ее за запястье, и Ники с большим трудом все же удалось забросить мешок на стену. Вторая рука, опустившись вниз, подтащила ее ближе и помогла уцепиться за стенку колодца. Красное пятно оказалось карой. «Где лорд Рау?» Сознание Ники еще не прояснилось после пережитого замешательства. Извиняющий голос Кары пробирал до костей. Она посмотрела на Кару и, закрыв глаза, тряхнула головой. Пристальный взгляд голубых глаз Морцит причинял почти физическую боль. «Ричард!» От мучительного желания помочь Ричарду, внутри у Ники все сжалось. «Ричард!» Кара, корректия от усилия, вытащила онемевшее тело из колодца и усадила на пол. Ники чувствовала себя, как выброшенная штормом на берег после кораблекрушения. Она соскользнула по краю каменной стенки, не способная даже держаться. Опустившись на колено, Кара подхватила Ники, прежде чем ее непослушное тело ударилось о камень. Как только Кара отпустила ее, Ники, собравшись силами, опиралась дрожащими руками на каменный пол. Ей никак не удавалось заставить слушаться собственное тело, и это пугало. С большим трудом она, наконец, приняла вертикальное положение и тяжело прислонилась к колодцу Сельфиды. Она все еще никак не могла отдышаться, боль не унималась. На мгновение силы снова оставили ее, и Ники неуклюже сползла на пол вдоль каменной стенки. Кара ухватила ее за воротник платья и встряхнула. «Ники!» Где лорд Рау? Ники моргала, осматриваясь, пытаясь почувствовать хоть что-нибудь, кроме ужасной боли, которая напомнила ей о яростных побоях Джегана. Тогда мир тоже начинал растворяться в полуобморочном тумане небытия. Но сейчас император был ни при чем. Боль возникла после того, что произошло в Сильфиде. Раньше путешествия не были столь болезненны. Где лорд Рау? Крик заполнил комнату, отражаясь от стен и причиняя новые страдания. Ники сглотнула и вздрогнула. Горло тоже обожгло болью. «Не знаю...» Она оперлась локтями о колени и запустила пальцы в волосы, обеими руками сжимая тяжелую голову. «Добрые духи, я не знаю...» Кара быстро и уверенно наклонилась в колодец, и Ники показалось, что та сейчас свалится вниз. Испугавшись, она инстинктивно потянулась, чтобы удержать Морсит за ногу. Но ничего не случилось. «Сильфида!» Голос Кары снова прокатился по пыльной каменной комнате. Ники разделяла ее чувства, но знала, что громко кричать бесполезно. Не обращая внимания на обжигающую боль во всем теле, Ники, шатаясь, поднялась на ноги. Кажется, головокружение стало немного утихать. Над колодцем появилась глянцевая поверхность, из которой сформировалось лицо. На них смотрела Сильфида. Где лорд Рау? спросила Кара. Не отвечая на вопрос Кары, Сильфида уставилась на Ники. Ты не должна так делать, когда ты во мне. Жуткий голос, приглушенным эхо, пробежал по комнате. Ты имеешь в виду магию? предположила Ники. Мне очень трудно выдержать, когда во мне высвобождают такую силу. Подобные вещи могут обернуться неприятностями для тебя и твоих спутников. Никогда больше не пытайся использовать свои способности во время путешествия. Это причинит вам боль. А может и что-нибудь похуже. Это опасно. «В этом она права», – подтвердила Кара. «Когда ты начала колдовать, меня словно Эйджелом ударили. Ноги до сих пор плохо слушаются». «Мои тоже», – призналась Ники. «Но не могла же я позволить зверю захватить и Ричарда. Нужно было защитить его». Испытывая неловкость даже при малейшем намеке, что она ничего не сделала для защиты Ричарда, Кара встряхнула головой. «Для спасения лорда Рала я сделала бы что-нибудь и похуже. Ты поступила правильно. Меня не волнует мнение Сильфиды». «Меня тоже», – ответила Ники. В тот момент она не заботилась о Каре или о себе. Она обернулась к Сильфиде. «Где Ричард? Что с ним случилось? Где он?» «Я не должна...» Терпению Кары пришел конец. Она набросилась на Сильфиду, словно хотела задушить ее. Где он? Лицо ускользнуло. Ники схватила Кару за одежду и оттащила назад, поставив ее рядом с собой. Красное от ярости лицо Кары стало одного цвета с кожаным облачением. Сильфида, это жизненно важно! стараясь быть убедительной, проговорила Ники. Мы были с Ричардом, с лордом Раллом, твоим хозяином, когда на нас напали, поэтому я воспользовалась своей силой. Я хотела защитить его. Зверь ужасно опасен». Безупречное серебристое лицо исказилось в страхе. «Я знаю, он ранил меня». Ники замерла в изумлении. «Зверь ранил тебя?» Сельфида кивнула. Отблески света, кружась и переливаясь, плавно струились вниз, огибая серебристые черты лица, похожего на изваяние. Ники увидела невероятное чудо. Игристые ртутные слезы появлялись на глазах Сельфиды и скатывались по ее гладким блестящим щекам. «Он ранил меня. Он не хотел путешествовать». Серебристые брови нахмурились, выражая возмущение и боль. «Он не имел права использовать меня таким образом». «Он причинил мне страдания!» Ники с Карой переглянулись. Кара выглядела удивленной, но не сочувствующей. Да и для Ники все остальное отошло на второй план. Она волновалась за Ричарда. «Сильфида, мне очень жаль», — сказала Ники. «Но где он?» — прорычала Кара. «Просто скажи нам, где лорд Рау. Сильфида колебалась. «Он больше не путешествует!» «Тогда где он?» — повторила Кара. Голос Сельфида стал холодным и равнодушным. «Я никогда не подаю тех, кто был со мной!» «Он не просто путешественник!» — яростно прокричала Кара. «Он лорд Рау!» Сельфида отступила за стену внутрь колодца. Ники схватила руку Кары убеждая ее проявить сдержанность и успокоиться. «На нас напало что-то злое, когда мы путешествовали вместе. Ты это знаешь», – проговорила Ники, стараясь смягчить угрожающий тон. Но сомневалась, что ей это удалось. Нарастающая тревога за Ричарда и яростные предупреждения Джебры, даже на мгновение не оставлять Ричарда одного, мешали ей думать. «Сильфита, эта злобная тварь преследовала твоего хозяина. «Ричарда. Мы его друзья. Ты ведь это знаешь. Ему нужна наша помощь». «Лорд Рау может быть ранен», – добавила Кара. Ники кивнула в подтверждение слов Кары. «Мы должны найти его». В каменной комнате повисла болезненная тишина. Ники заставляла себя быть терпеливой, изо всех сил сдерживая головокружительную боль, пытаясь придумать, что делать дальше. «Мы должны быть с Ричардом». Повторила она. Серебристое лицо поднялось из колодца, вытягиваясь на серебристой гибкой шее. Сильфида вопросительно посмотрела на Ники. Ты желаешь путешествовать? Ники с трудом сдержала ярость. Да, верно, мы желаем путешествовать. Кара, повторяя выражение Ники, указала вниз в колодец. Да, правильно, мы хотим путешествовать. «Я не буду использовать в тебе свою магию, обещаю!» Ники приблизилась к Сельфиде. «Мы желаем путешествовать, прямо сейчас!» Сельфида просветлела, словно забыв обо всем. Казалось, она спешила выполнить их желание. «Вы останетесь довольны! Подойдите, мы будем путешествовать!» Ники встала коленом на стену, бедра ныли от напряжения. Не обращая внимания на ужасную жгучую боль, заполняющую все тело, Ники полезла на широкую каменную стенку. Она была рада, что наконец-то нашла способ заставить Сильфиду подчиниться. Если она не говорит им, где Ричард, то доставит их к нему. Да, мы будем путешествовать, тяжело дыша, сказала Ники. Сильфида сформировала руку, обхватила Ники за талию и помогла подняться. «Тогда идите, куда вы желаете путешествовать!» Кара вскарабкалась на стену и встала рядом с Ники. «Туда, где находится лорд Рау, доставь нас к нему!» – произнесла она, притворно улыбаясь. «И мы будем довольны!» Сельфида замерла, уставившись на нее. Рука втянулась, растворившись в вяло поверхности. Серебристое лицо стало бесстрастным и неприступным. «Я не выдаю информацию о других моих клиентах!» Ники сжала кулаки. «Никакой он не клиент! Он твой хозяин! Он в беде! Мы его друзья! Доставь нас к нему!» Сверкающее лицо отодвинулось. «Я не могу этого сделать!» Мгновение Ники и Кара стояли молча, не зная, что делать. «Как убедить Сельфиду помочь?» Ники хотелось кричать, плакать или выпустить такую магию, которая заставит Сельфиду подчиниться. «Если ты нам не поможешь...» Наконец выговорила она спокойным тоном. «Я сделаю так, что ты почувствуешь гораздо большую боль, чем причинил тебе зверь. Пожалуйста, не заставляй меня прибегать к этому. Мы знаем, ты хочешь защитить Ричарда. Мы тоже хотим спасти его». Сильфида замерла в тишине, превратившись в серебристую статую, словно стараясь оценить угрозу. Кара прижала пальцы к вискам. «Похоже, мы пытаемся уговорить ведро с водой», – проворчала она. Ники свирепо посмотрела на Сильфиду. «Ты доставишь нас к своему хозяину. Это приказ». «Лучше выполни ее приказ», – добавила Кара. «Иначе, когда она с тобой закончит, ты будешь отвечать еще и мне». Морд Сид схватила Эйджел, собираясь пригрозить им Сильфиди, но тут же застыла, как вкопанная, уставившись на оружие. Кровь прилила к лицу. Только белые руки выделялись на фоне красной кожи ее облачения. Ники наклонилась ближе и положила руку ей на плечо. «Что случилось?» Раскрытые губы Кары, наконец, зашевелились. «Он мертв!» «О чем ты?» Голубые голоса Кары наполнились несдерживаемой тревогой. «Мой Эйджил мертв! Я не чувствую его!» Несмотря на смятение в испуганном голосе Мордсит, Ники не понимала его причины. Эйджел, не причиняющий боли, вряд ли подходящее основание для паники. Но, несмотря на это, нескрываемый страх был заразителен. «Что это значит?» – спросила Ники, боясь услышать ответ. Сельфида наблюдала из дальнего края колодца. Эйджа черпает силу из наших уз с лордом Ралом от его дара. Кара протянул оружие как доказательство. Если Эйджил мертв, значит лорд Рал тоже мертв. Послушай, если будет нужно, я использую свою силу и заставлю Сельфиду перенести нас к нему. Постарайся не делать преждевременных выводов. Мы не знаем... Его там нет. Его нет где? Нигде! Кара все смотрела на тонкое оружие, которое сжимало дрожащими пальцами. Я больше не чувствую узы. Взгляд ее влажных голубых глаз скользнул по Нике. Узы всегда говорили мне, где лорд Роу. Я больше не чувствую его. Его там нет! Его нет нигде. Волна тошноты накрыла Ники. Она почувствовала слабость. Пальцы оцепенели. Она обернулась к колодцу. Сильфида не было. Ники наклонилась над стеной, заглядывая в колодец. В глубине виднелось лишь слабое серебристое мерцание. Но вскоре и оно растворилось в непроглядной тьме. Ники обернулась к Карри и, ухватив ее за руку, спрыгнула со стены, увлекая Кару за собой. «Пойдем, я знаю, кто расскажет нам, где Ричард».